Песня двенадцатая. Когда святой Фома а к в и н с к и й замолчал, венок лучезарных душ снова начал свое кружение. Вскоре появился другой круг или венок, который состоял из блаженных и заключил в себя первый венок. Между святыми был святой Буановинтура. Он рассказывает поэту жизнь святого Доминика и называет ему имена душ, живущих на солнце. Вся эта песня посвящена прославлению благочестивой жизни. Когда святое пламя замолчало, как колесо из душ блаженных вдруг вновь двигаться довольно быстро стало, но не был им еще окончен круг, другой венок в круг первого явился. В такт песни закружившись, песни звук такой чудной музыкой разлился. что пение сирен и наших муз, как отражение солнцем, я боюсь с ним сравнивать, как в тучах небосклона две радуги сияют иногда, коль скоро отдала приказ Юнона своей Ирисе верной, и когда вторая в небе радуга родится от первой, и с ней рядом загорится, подобно п е н ь ю нимф и б е д н о й той. которую страсть также поглотила, как поглощает пар луч золотой дневного лучезарного светила, напоминая смертным договор Творца Вселенной с Ноем, как учило с в я щ е н н о е п и с а н и е с давних пор, что никогда потопа мирового не нужно опасаться людям снова. Так в этот миг смущен и поражен. произнести не в состоянии слова двумя венками я был окружен из вечных р о з и их соединяла гармония одна весь хоровод передо мной кружился и звучала блаженных песни г р о м к а я но вот остановило всех одно желание раздался чей-то голос в свой черед глаза И напряженное внимание направил я в ту сторону тогда, так яркая полярная звезда к себе магнит в компасе привлекает. Дух начал так: к люмви, а не к вражде я склонен, и любовь повелевает поговорить мне о другом вожде, коль о моем здесь сказано так много. Скажу по справедливости я. где один из них стал жить по воле Бога, там место и другого. заодно они всю жизнь свою стояли строго, и в славе им обоим суждено сиять и вечным счастьем наслаждаться. собрать вторично было мудрено христов урать, чтоб за Христа сражаться, не смело. Тихо двигалась она под знаменем своим, сопротивляться уставше, н е д о в е р ь е м лишь сильна, когда сам царь, царящий в небе в е ч н о Христов у р а т ь хранящий издана, защиту дать ей пожелал, конечно, не по заслугам воинов своих, а потому, что б л а г о н бесконечно, известно. что божественный жених двух воинов прислал своей невесте на помощь, и по мере сил своих они народ заблудший стали вместе сбирать вокруг себя, там, где Зефир струит тепло на европейский мир и всю Европу в зелень одевает, где в берег бьет могучая волна и солнце в лоне в о д Свой диск скрывает. Лежит благословенная страна, а в ней есть старый город Колорога. Большим щитом страна защищена, а на щите в эмблеме с м ы с л у много. Лев и царит, и сам порабощен, и здесь т родился по воле Бога защитник христианства смелый. Он борец за веру. близкими л ю б и м о й а для врагов их б и ч неутомимый. Его душа была одарена такой живучей силой д о р о ж д е н и я что и в утробе матери она внушила ей пророчицы прозренье. Когда уструй священного ручья законное свершило собручение ь меж верую и им и бытия. Они себе взаимно силу дали. О муж святой, мать крестная твоя увидела однажды сон чудесный, и этот драгоценный чудный плод среди людей до да то ли неизвестный был от тебя происходящий род, чтоб дивный муж великим и известным скорее стал, к нему сошел с высот небесный дух. И именем небесным его земную славу закрепил. Святитель Домиником назван был и в мире стал среди Христова стада смиренным он помощником Христа, работником Его святого сада. Явился он под знаменем креста, душою чист и лишь для прославления Спасителя мог раскрывать уста. Малюткую почти с одня рождения на голый спать земле он полюбил и всем давал такое объяснение. Для этого я в мир и призван был. Его отец был Феликс, и казалось, не даром это имя он носил. Не даром и а н н о й называлась мать Доминика, если в именах еще другого смысла не скрывалось. Не только н а я в у но даже в снах житейского щ е с л а в и я не зная и в действиях своих не подражая о с т и й ц у Ильфадею, но одной любовью к правде лишь руководимый он сделался в стране своей родной как труженик всегда неутомимый учителем великим сорный сад. Религии от зол очистить рад, о тримского престола, что когда-то был милостивый к праведникам, он не требовал ни помощи, ни з л а т а не требовал, хоть допускал закон церковный от обетов разрешений, дохода от приходов и имений и никаких наград не ожидал. Но д е ц и м а с к в е с у н паперум дей, но об одном лишь праве умолял: сражаться заблуждениями за семя, за семя, от которого на свет растение в свое явились время. Ты ими окружён теперь поэт, и каждый круг двенадцать душ вмещает. Затем, в ступив на торный верный след, который на себя не всех пускает железной волей праведный строг он ринулся как с гор крутых поток в открытую борьбу с еретиками которые зловреднее других которые над слабыми умами имели власть и развращали их и от него другие побежали ручьи и сад церковный орошали который стал свежей и не так глух и сделался пышнее вдруг и краше. Коль было таково одно из двух колес на колеснице церкви нашей, то у тебя достаточно ума и оценить другое. Здесь Фома о нем уже беседовал с тобою, но к о л е ю которую он шел, не утомляясь долгую борьбою. покрыла нынче плесень, новых зол вкусивший яд, народ заблудший снова свою дорогу прежнюю нашел, и стадо вновь рассеется готово, наступят же однако времена, когда начнут тех осуждать сурово, через которых жатва так дурна, и плевелы вдруг станут обижаться, что ж и т н и ц а им тоже не дана. Поистине могу тебе признаться, что в нашей книге может быть одна страница, может отыскаться, где ты прочтёшь быть может я таков, каким я был. И сказали, однако из Акваспарты тоже голосов таких не раздавалось среди мрака. В двух этих городах один бежал отправил. а другой их толковал по своему. Я дух Беневентуры из Багнареджо. Я кардинал. ч е с л а в ь е было вне моей натуры, и я о ближних только помышлял. Здесь Августина и Иллюмината ты встретить можешь. Первыми когда-то из босоногих в платье нищеты. Они служили Богу. Здесь же ты найдешь еще Гуго де Сан Виторе, увидишь и Каместера Петра с его небесной кротостью во взоре. Здесь также муж науки и добра испанец Петр, от ч и зни подаривший двенадцать книг. Здесь и пророк Нафан, и Хрисостом, архиепископ бывший. Здесь и Ансельм, носивший тот же сан и первому искусству посвятивший себя донат. Здесь, наконец, Рабан, а близ меня блестит Иоакима блестящий дух, светитель и пророк. По светлому пути неутомимо я шел вперед, и в этом мне помог Фома Аквинский словом одобрения. А вслед за мной на этот путь влек ряд этих душ, достойных восхищения.